Глава 14. Очень медленно впереди и чуть левее по курсу начало подниматься на горизонте нечто зеленое. Мы двигаемся достаточно быстро. Теперь на облучке ревель. Кони под его кнутом идут резво, и вскоре я понял, что это даже не лес, а исполинская крона дерева, что почему-то лежит на земле. Затем понял, что не лежит, ствол все-таки есть только выглядит пеньком, на котором держится зеленая копна. В ночь с 30 апреля на 1 мая сюда улетала на метле, хотя иные говорят, что в ступе, а то и вовсе, превратившись в летучую мышь, моя молоденькая служанка Фрида. Любопытствуя, я повернул коня в ту сторону, Альбер крикнул в спину остерегающе. «Нечистое место, сэр Ричард!» Но в Альпурге его ночь прошла, да и день сейчас. Он недовольно посмотрел, прищурившись на солнце. «Ну и что? Если бы солнечные лучи сжигали не только вампиров, но и любую нечисть, сэр Ричард, я с мечом в руке могу выйти против любого войска, не устрашусь, но козни дьявола повергают меня в трепет». Дерево вырастало. Я измерил взглядом расстояние, ощутил нечто странное, не сразу понял, что по мере того, как мы скачем к дереву, у него как бы очень медленно вытягивается ствол, а крона не просто разрастается, но еще быстрее приподнимается. Я присмотрелся, ахнул. «Так это же за горизонтом? Какое же оно вблизи?» Альдер мчался за мной, чуть подстав прокричал. «Ваша милость, это дерево колдунов!» «Да здесь все», — ответил я, — «на что не ткни пальцем. Это дуб или ясень?» «Почему ясень?» Я слыхал, что Один сделал копье из ясеня, а потом из ясеня сделал копьецо Ахил. хотя, наверное, мировое дерево не имеет права быть какой-то породы, как Адам не может быть евреем или немцем». Хотя, правда, есть научные труды видных украинских ученых, доказывающих, что он был хохлом. Альдер с его адаптированным к просторам зрением рассмотрел на дальнем холме человека на рыжей приземистой лошади и в рогатом шлеме. Я попытался вспомнить все, что знал о рогоносцах, но в голову лезут прежде всего викинги из комиксов, хотя большинство раскопщиков утверждают, что викинги никогда не носили шлемы с рогами. Рога служили символом силы и мощи в империях Вавилона, Ниневия и Месопотамии, а в Европе из рога только пили пиво, да и то этот обычай туда занесли дикие славяне, часто общавшиеся с колхидой. Впрочем, мы же едем на юг, а это ближе к землям Вавилонии, чем викинговие. К тому же викинги никогда не ездили верхом, вообще не знали коней, так что это какой-то забредший далеко с юга. Хуже, если это абориген. Слева и справа небо подпирают темные громады гор. Но впереди широкий просвет. Кони бодро несут по зеленой степи. Наконец, впереди показалась длинная линия деревьев. Даже я, не мичуринец, узнал породы, что как маньяки к проституткам стягиваются на берега рек, где медленно и печально опускают ветви в воду на радость прячущимся в тени лягушкам. Река распахнулась широкая и достаточно быстрая, как амур, что несет свои воды со скоростью курьерского поезда. Альдер первым поднялся на берег, огляделся. «Красиво!» «Что?» — спросил я. «А вот это!» — он указал на плакучие ивы. «Как вдовы, что не дождались с войны мужей». «Да», — согласился я. «Медленно и печально». Он взглянул с недоумением. Подъехал Клотар, прорычал недружелюбно. «Как будем переправляться? Здесь брод, вряд ли отыщешь». «Разве что через тысячу миль вверх по течению», — согласился я. «Лучше двинем по берегу вниз. Я слышал, что так обязательно найдем жилье. Все живое тянется к воде, но если звери приходят только напиться и тут же убегают в лес то человек просто селится у воды, чтобы и рыбу ловить, и срать в воду, и пить ее же. Уже через пару часов заметили впереди два домика. Возле них огород и небольшое стадо коров. Но самое главное — широкий паром у берега. Кони опустились, скользя по глинистой почве, к причалу. Повозку спустили бережно. Леди Женевьева могла и не проснуться. Почти несли на руках На широком дощатом причале Дожидаются крестьяне с повозками Несколько женщин С огромными корзинами Доверху заполненными фруктами А также два монаха В поношенных рясах Подпоясанных серыми от грязи веревками В сандалиях на босу ногу Паром как раз Медленно полз с той стороны Я рассмотрел на нем Такие же повозки С десяток коней Какой смысл возить их туда-сюда, не понимаю, но ладно. Паром двигается медленно. В этом мире все делается медленно. Когда же привыкну и перестану топать в нетерпении? Наконец этот огромный плод, замедляя и без того не такой уж искростной бег, ткнулся в на причала. Перебросили широкие сходни. Сперва вывели коней с телегами, потом все остальное». Паромщик поглядывал на солнце и явно собирался прерваться на обед. Но я бросил ему золотую монету. Он сразу передумал, поклонился. «Ваша милость, прошу! Прошу, ваша милость! Ваших спутников тоже прошу!» Первыми завели повозку с запряженными конями. Кони Клотара и Альдера храпели и отказывались идти по шатающимся сходням. Это мой зашел приспокойно, словно каждый день ходит. Или помнил, как сто лет назад как-то ходил, и ничего не случилось. Мулкот Фаэля зашел с королевским достоинством. Он не какая-нибудь тупая лошадь, он высшая раса, потому и не дает потомства». Кватары Альдер слезли, и, каждый, схватив своего коня за повод, затащили этих закомплексованных животных на широкое поле из толстых бревен. Пес быстро скакнул на паром и сел возле зайчика. За нами робко завели своих коней и разместили подводы крестьяне, оба смиренных монаха, а последними, демонстрируя угнетенное положение женщин при феодализме, крестьянки с корзинами фруктов. Баромщик уже убирал сходни, когда послышался топот. Из-за берегового склона вынурнули сверкающие шлемы, а спустя несколько мгновений пятеро всадников во весь опор понеслись в нашу сторону. Альдер с лязгом хлопнул ладонью по рукояти меча. — Если это люди барона Грубера, даже разговаривать нечего. — Я их не узнаю, — ответил хмурок лотар. — А ты всех людей Грубера знаешь? «Пусть не всех», — ответил Клотар Грюма. — «но тех, что за нами следили, не забуду». Альдер сардонически хмыкнул. Всадники с грохотом подскакали к воде. Впереди несся рослый рыцарь, закованный с головы до ног в сверкающую сталь. Он казался отлитый из металла статуей, где нет ни щели, ни зазора. Даже в узкую прорезь в шлеме нельзя было рассмотреть глаза». Он крикнул издали звучным голосом прирожденного вожака большого отряда. «Эксцелент! Я ж говорил, что Господь нас любит! Ни минуты не ждали!» Паромщик сказал с низким поклоном. «Ваша милость, плод и так перегружен. Не лучше ли в другой раз?» Всадник направил коня по мосткам на паром. Конь хоть и подрагивал кожей, но своего господина страшился больше, чем скрипящих сходней. Зашел безропотно. Всадник поднял забрало. Мы увидели крупное породистое лицо, сейчас искаженное гримасой гнева. «Перегрожен! Так выгони всю шваль на берег, и пусть благодарят Бога, что я не заставил их искупаться!» Испуганные крестьянки первыми бросились по сходням на берег, я поднял голову и спросил медленно, «Считает ли господин и нас швалью?» Он вспыхнул, красивое холёное лицо задёргалось, явно хотел сказать грубость, но кое-как совладал с собой и бросил небрежно. «Вы, как я вижу, люди благородного состояния, так что можете остаться». «Спасибо», — ответил я вежливо. Но, ну, кроме того, я рыцарь, чего не скажешь про вас, сэр» а обязанность рыцаря — защищать слабых и серых от всякой несправедливости, как подтвердит вам присутствующий здесь смиренный служитель Господа нашего. Так что, сэр, мой вам совет — убирайтесь обратно на берег и ждите со всем христианским смирением, так подобающим рыцарю, пока паром вернется». Он выпрямился в седле, лицо стало красным, глаза вылезли в великом изумлении. «Что?» Да я тебя остынь, посоветовал я. Его конь стоял на самом краю парома. Я сделал быстрый шаг, чуть присел и с силой толкнул плечом коня в бок. Тот невольно отступил в сторону, удерживая равновесие. Копыта сорвались с края, и оба кони всадник рухнули в воду. Один с проклятиями, другой с душераздирающим ржанием. Некоторое время вода кипела. Там конь, стараясь вскочить как можно быстрее, месил копытами хозяина, вбивая в прибрежную грязь. Наконец конь поднялся и, дико вытаращив глаза, выскочил на берег, как ошпаренный кот, что ненавидит воду. Я надеялся, что всадник запутается ногой в стремени и конь его вытащит. Однако тот некоторое время барахтался. Наконец поднялся, выпрямившись, мокрый и грязный, как Рэмбо во вьетконговских джунглях. Шлем с плюмажем потерял, вода выливается из всех щелей доспехов, на щеке кровавая ссадина, редкие волосы прилипли к голове, делая ее крохотной, на макушке зеленые веточки ряски. Еще бы лягушку туда. Он выплюнул грязную воду, закашлялся, а я повернулся к паромщику. «Думаю, можно отчаливать. Эти всадники сожалеют, что не могут поехать с нами и просят позволения переправиться следующим рейсом». «Очень просят», — добавил ухмыляющийся Альдер. Клатар посмотрел с неудовольствием и покачал головой. «На лице написано, что я дурак. Слишком быстро наживаю врагов. А дорога не скоро закончится». Помощники паромщика быстро убрали сходни, женщины с корзинами в последний момент успели снова проскользнуть на паром. На меня смотрели с опасливым восторгом. Красавец, стоя по пояс в грязной воде, вскинул кулак. — Мерзавец! Я тебя найду! Я тебя из-под земли достану! — Лучше бы ты этого не делал, — посоветовал я. — Здоровей будешь! Паромщик ухватился за канат. Его помощники тянули изо всех сил. Один из всадников спрыгнул на землю. В руках арбалет быстро согнулся, зацепляя крюк. С пыхтением разогнулся, торопливо вложил в канавку болт и подбежал к самой воде. Пока он все это проделывал, я взял лук орианта, выждал, когда дурак вскинет арбалет к плечу. До этого есть шанс, что стрелять не станет. Подумаешь, сеньора искупали. Не убили же, но он явно готовился выстрелить, и моя стрела, тонко вжикнув, вонзилась ему в глаз с такой силой, что вошла по самое оперение. Он повернулся, выронив арбалет, упал ничком, а окровавленная стрела на две трети высунулась из затылка, пробив железный шлем. Паромщики молчали, ошеломленные. Альдер сказал с удовольствием, «Сколько видел, как умельцы бьют стрелами, но такое, скажу честно, видеть не доводилось. Как приятно увидеть! На нем как будто шлем из капустного листа!» «Некачественное железо», — сказал я громко. «Сыродутное! Продукт большого скачка!» «Стрелять из лука!» — сказал Клотар громко. «Не рыцарское дело!» «Я не родился рыцарем», — ответил я, глядя ему в глаза. «Рыцарем я стал на поле боя, так что я многое умею из того, что не могут рыцари. Не нарываюсь, но если кто захочет, пусть попробует». Красавец в воде перестал потрясать кулаком. Мы отплывали очень медленно. Я хорошо видел, как даже под слоем мыла и речной грязи побелело его холёное лицо. Я подмигнул, махнул ему рукой. Помни, что ты хоть и первый парень в деревне, но деревня махонькая». Он еще долго орал и махал руками, подпрыгивал, разбрызгивая воду. Потом выбрался на берег. Ему подвели коня. Он взобрался в седло, но не стали ждать возвращения парома, а помчался обратно. Клотар покрутил головой. «Нехорошо». «Хорошо», — бодро возразил Альдер. «Таким надо сбивать рога, пока еще маленькие. А то отрастут, больнее будет». С облучка подал голос Ревель. «И руки отобьешь». «Нехорошо», — пояснил Клотар. «Что назад ускакал? А если соберет народ для погони? Он здесь наверняка в своих землях. Не нравится мне это». «Ерунда», — заявил Альдер жизнерадостно. «Им не мешает дать трепку, а нам малость размяться. Неужели тебе не хочется подраться?» «Ничуть», — ответил Клотар. Альдер и Ревель вытаращили глаза на такое признание, редкостное для мужчины. Даже брат Катфаэль поднял голову от молитвенника и воззрелся на брякнувшего такое. Я покосился на Клатара. В самом деле опасен, если не боится в таком признаваться. Это говорит прежде всего о силе, опыте и бесчисленных стычках, из которых выходил победителем, но уже видел, как другие, тоже сильные и умелые, расстаются с жизнью. Это подросток никогда не признается, а, напротив, будет лезть в любую драку. Но в жизни каждого мужчины наступает такой день, когда он подумывает завершить скитание с обнаженным мечом в руке. Если, конечно, доживает до такого дня. Паром медленно пересекал реку. Я услышал глухое рычание. Пес возник на краю, глядя в воду. Шерсть дыбом, верхняя губа задралась — показывая острейшие клыки. Крестьяне в ужасе метнулись на другой конец парома. В волнах на миг мелькнул острый плавник, словно на большой скорости пронеслась косатка и снова ушла под воду. Паромщик перекрестился. «Неужели морской черт?» Альдер вздрогнул, перекрестился. «Откуда?» «И в море почти повывился кто в море?» — ответил паромщик тоскливо. «Эх, снова начнется». «Что?» — спросил Альдер с тревогой. «Что начнется?» Паромщик не ответил. Угрюмо тянул с помощниками канат. Пес порычал, метнулся на другую сторону, напугав крестьян до трясучки. Порычал и там, провожал взглядом нечто в глубине, видимое только ему. Паромщик поглядывал на пса одним глазом. Дважды перекрестился, не выпуская канат с другой руки. «Если бы это не ваша собака, — сказал он мне с почтительным ужасом, — я бы решил, что это и есть призрачный пес. Говорят, только он истребляет морских чертей, водных стариков и даже перед самим морским удавом не отступит». Я сказал легко, хотя внутри все затрепетало и сжалось. «Нет, это моя ласковая домашняя собачка». Она мне тапочки приносит. Бобик, ко мне!» Пес метнулся на зов, бухнулся передо мной толстым задом, глядя преданно и с мольбой. «Ну, прикажи что-нибудь. Ну, вели куда-нибудь сбегать для тебя. Хотя бы палку брось на тот берег. Или, хошь, я для тебя удавлю вон того в воде». Я почесал, погладил. Крестьяне крестились и с облегчением вздыхали. Многие, воспользовавшись вынужденным простоем в делах, просили у брата Катфаэля благословения. Он осенял всех размашистым крестным знамением и говорил о кротости и всепрощении. Наконец паром ткнулся в причал из бревен на том берегу. Крестьяне тут же хлынули на берег, прервав внеплановую церковную службу и забыв о своем христианстве до встречи со следующим попом или монахом, Мы осторожно свели повозку и снова пустились по довольно утоптанной дороге, хотя это и дикое поле. Почти от самого причала колея повела мимо цветущего села, что вытянулось в линию вдоль дороги. Мы держались вблизи повозки. Нападения не опасались слишком уж по-фламандски толстые зажиточные женщины, неторопливые мужчины, тучные поля и сады, где под каждой ветвью подпорка, чтобы те не обломились под тяжестью яблок, груш, слив. Альдер огляделся. Из мощной груди вырвался горестный вздох. — Хорошо живут. За такую жизнь полжизни отдать не жалко. — Нехило, — согласился я. Брат Катфаэль покачал головой. «Все мирское тлен». «Тлен?» — возразил Альдер. «Жить вот так и есть счастье!» Брат Катфаэль, подумав, согласился. «Ты прав. Чтобы стать счастливым, достаточно просто не знать, что такое счастье настоящее». «Брехня!» — ответил Альдер уязвленно. «А вы, как думаете, ваша милость?» «Я не хотел ни с кем спорить», — ответил уклончиво. «Счастье — это не когда у тебя все есть, а когда тебе ничего больше не надо. Хотя, если тебе совсем ничего не надо, то, скорее всего, ты труп. Вот такая философия, если ее приложить к реальной жизни». Альдер довольно заржал, брат Катфаэль посмотрел сукоризный, «Я сказал примирительно. Разница между ребенком и взрослым человеком в том, что ребенок ищет счастье, а взрослый избегает несчастья. Альдер же ищет богатство, чтобы убедиться, что не в деньгах счастье. Брат Катфаэль покачал головой. «Будьте осторожны. Навалившееся громадное счастье может и задавить...» «Да, — согласился я, — я такое видывал. А вот даже самое громадное духовное богатство налогами не облагается, и отнять его нельзя». Он посмотрел на меня с благодарностью. «Молодец я», — мелькнула мысль. «Я становлюсь настоящим политиком. Среди этих простых и прямолинейных так нетрудно быть прожженным политиканом, умелым лавировщиком и манипулятором».